Интерлюдия. В один из дней. Президент сидел за своим столом. Он был в плохом настроении, очень плохом. В зарубежных газетах против него снова поднялась волна выступлений. Узнать бы, кто все это организовывает. Он сжал пальцы. Все ни к черту. И эта шумиха иностранных журналистов, и собственная домороченная оппозиция, которую он изо всех сил давил,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 за исключением строгого надзора Москвы. И президент оправдал их ожидания. Чиновничий беспредел превзошел всякие мыслимые нормы. Взятки стали зарплатой любого должностного лица. Про официальную зарплату все давно забыли. И если бы ее вдруг не стали платить в течение нескольких месяцев, многие бы этого и не заметили. Столь символический характер она носила. То была лишь жалкая попытка показать всему миру,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 а какой-нибудь вынырнувший из толпы проходимец может захватить президентскую власть. Слишком недолговечна власть, держащаяся на одном человеке, слишком непрочна. Он провел референдум о пожизненном президентстве, но предвидел, как могут развиваться события, когда он идет из жизни. Поэтому еще полгода назад он вызвал к себе начальника личной охраны и министра финансов. Начальник охраны был проверенным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 сам взяточник и расхититель, он считал, что быть наркобароном еще более низкая стадия падения. Начальник охраны, видимо, так не думал. «Он выведет нас на нужных людей», сказал он деловито. «У него большие связи с Эпсилон-Банком. Это один из крупнейших банков в России. Может, вы слышали о его руководителе?» Обратился он к президенту. «Кирилл Петрович Мясников. Его в Москве все знают. Часто показывают по телевизору.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 Откроем счет на несколько миллионов долларов, а потом начнем переводить остальное. Так и получилось. Вначале они открыли счет на 3 миллиона и все прошло блестяще. Деньги даже не переводились в Москву. Просто Министерство финансов выдавало беспроцентный кредит представителям Эпсилон банка, а те уже сами оформляли все необходимые документы, забирая себе пятипроцентную плату за услуги. Все прошло шикарно. Вторая часть денег в сумме 5 миллионов долларов.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 «И вот еще что», — вспомнил президент, — «чтобы без шапки. Все деньги им. Тебе буду платить за услуги столько же. Но если узнаю, что ты у них взял хотя бы доллар, я тебя сам удавлю. Ты меня понял?» Племянник испугался. Он совсем недавно стал генералом и заместителем руководителя Министерства национальной безопасности. Никогда в жизни он не видел такого лица у своего дяди.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 выходящего на Рашида Касимова в Москве, с одобрением услышал, что пьяный и сонный, находясь дома с женой или в постели с любовницами, его начальник охраны говорил о нем одни хорошие слова. Президент сам следил за тем, как проходят деньги на заграничные счета. Именно поэтому он раньше всех узнал и о смерти связного, какого-то Анвара, которого пристрелил лично начальник его охраны.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 но ничего не сказал патрону, решив лично вылететь в Москву. Прибыв туда, он заметил за собой наблюдение, но решил, что это люди Касимова. Поэтому тайно установил микрофон на даче Касимова для проверки своих подозрений. Теперь он мог слышать любые беседы, которые хозяин дачи любил вести в гостиной. Но он узнал и другое. За ним наблюдали не люди Касимова.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 Начальник личной охраны четко осознавал границы допустимой вольности. Замерев перед президентом, он молча глядел на патрона. Тот, вопреки обыкновению, не предложил ему сесть. «Прошло шесть месяцев», — недобрым голосом заметил президент. «Уже 6 месяцев миновало с тех пор, как ты клялся своей головой, что найдешь Рашида Касимова и наши деньги. Не слишком ли затянулся этот процесс?» «Мы его ищем».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 — ответил начальник охраны. — Мы его действительно ищем. Я нанял трех лучших специалистов за очень большие деньги. Он хотел сказать, что эти деньги гораздо больше тех, которые президент платит другим специалистам, наблюдающим за ним, но вовремя спохватился. Президент не позволял подобных шуток никому. Они получили аванс и активно ищут Рашида Касимова. По моим данным, один из них уже вышел на его след,